Литнет представляет. Хелен Гуда. Агния сказка. Пападанка огородница, сорняк не пройдет. Читает Василина Клочкова. Пролог. А что, если эти сплетницы сказали правду? Что, если король и в самом деле прислал в долину шпиона? И, по моим наблюдениям, единственный чужой в долине – это мой странный гость-подкидыш. И тут к гадалке не ходи, а вывод напрашивается сам собой. Он и есть соглядотай короля. Вот только что они хотят найти. Ведьму, что наслала неурожай на долину, или одну несчастную попаданку, на чьем огороде уродились овощи. Я не иду домой. Бегу. У ограды останавливаюсь перевести дух и вижу силуэт моего гостя в открытом окне. Он склонился над столом и что-то там увлеченно рассматривает. Я тихо крадусь к окну и заглядываю. На столе лежит моя дамская сумка литров на пять. Ну, а что? Я ее так трепетно в свое время выбирала, смотрела, чтобы ручки выдержали и буханку хлеба, и пакет молока, и кило картошки. С ней же я в свое время и угодила в этот мир. Я ее берегла и убрала в дальний ящик, но этот прохиндей нашел. И часть содержимого уже извлечена и разложена по столу. Там уже лежит расческа, которая, видимо, не вызвала у мужчины интереса, связка ключей от дачи и квартиры. Я решила их оставить, как воспоминания о прошлой жизни. Уже при мне мужчина достает из сумки пояс из собачьей шерсти и удивленно разглядывает. Даже принюхивается, но тоже откладывает в сторону. Извлекает из сумки фольгированный квадратный пакетик с резиновым изделием номер два, отчего у меня на щеках разливается румянец. И откуда оно у меня завалялось только? Стопроцентно бывший подкинул, чтоб потом же мне и закатывать скандал, обвиняя в измене. Пора вмешаться в эту ревизию моей сумки. Вбегаю в дом и вижу, как Теодор достает из коробочки тампон и удивленно рассматривает. Не успеваю ни слова сказать, как он зажмуривается и, отставив руки в сторону, словно он должен сейчас взорваться, дергает за нитку. Очень хочется схватиться за сердце и манерно изобразить ранение. На смех прорывается, и я ржу в голос. Мужчина открывает глаза и, показывая мне две запчасти, От так заинтересовавшего его снаряда грозно сводит брови к переносице. «Что это?» И смотрит с обвинением. «Поглотитель влаги». Ляпнуло первое, что пришло на ум, так как тонкая душевная организация мужчины явно не выдержала бы правды.